Итак, с 1990 года основной поток евреев из СССР переменил направление и устремился в Израиль. В эти дни правительство Израиля допустило крупную ошибку в планировании. Ошибка эта, как и многие ошибки вообще, была допущена из-за недостатка собранных данных и неправильной оценки данных министрами. Так был сделан вывод, что в Израиль за три года приедет ну Примерно 1100 новых репатриантов из СССР. Эта цифра и была заложена в бюджет. Но лишь в одном 1990 году в страну въехало 185 227 евреев. И все службы Министерства абсорбции, внутренних дел, иностранных дел и других министерств, связанных с приемом новых репатриантов, просто захлебнулись. Захлебнулись и сами репатрианты. Америку советский человек хоть по телевизору видел. Английский язык хоть в школе научил. А тут все новое и невиданное. Ну как, например, было бывшему жителю Ташкента или Караганды, покинувшему свою двух- или трехкомнатную квартиру, понять, что обозначает квартира три с половиной комнаты? Что обозначает эти полкомнаты? Ну и мало кто из квартиры с датчиков сам понятен. Да, в общем-то, и из квартироздатчиков мало кто сам помнил, что комната площадью не менее 6 и не более 8 квадратных метров или прихожая площадью 8 метров и более является половиной комнаты. Не будет же хозяин квартиры по памяти цитировать закон от 7 апреля 1954 года о защите прав квартиранта. И так, с трудоустройством, социальным обеспечением, Со школой для детей. И опять же, каких их прадеды сто лет назад. Они учили иврит с трепетом душевным. Писа – кулачок. Суса – кобыла. Слиль – катушка. Паиль – партийный деятель. Псик – запитая. Деньги на обустройство репатриантов снова дали США. В феврале 1991 года Америка решила дать гарантии под израильский заем 400 миллионов долларов на нужды репатриации и абсорбции, при условии, что эти деньги не пойдут на строительство новых поселений на Западном берегу. Зная характер Шамира, Арафат и лидеры арабских стран сразу поняли, что русские репатрианты очень скоро покажутся в поселениях на территориях. Они бросились к советскому руководству. Советскому Союзу оставалось меньше двух лет жизни, но никто в мире и в самом СССР об этом еще не думал. Поэтому министр иностранных дел СССР Эдуард чеварнадзе делал специальное заявление, что СССР выступает против расселения бывших советских граждан на оккупированных территориях. На некоторое время даже были приостановлены полеты прямого авиарейса из Москвы в аэропорт имени бен гурион Опасения Шеварнадзе и арабов имели основания и очень быстро подтвердились. Не спали и американцы параллельно с давлением на ОП США давили и на Израиль. Мирный план Регата был отвергнут еще в 85. Но в октябре 89 -го года американцы предоставили новый план урегулирования конфликта план Бейкер. Госсекретарь Бейкер предлагал израильской делегации и делегации палестинцев Западного берега встретиться в Каире, обсудить возможности получения последними некого самоуправления. Для Этого предполагалось провести на территориях выборы. оп сначала возражала, так как хотела принимать участие во всех переговорах, но потом согласилась. Правительство Израиля долго решало, но потом выдвинуло шесть условий для переговоров. Первое. Израиль ведет переговоры только с жителями Газы, Иудеи и Самарии. Второе. Израиль не ведет переговоров с оп в ООП. В Каире будем обсуждать только выборы на территориях. Четвертое. США публично поддержат Израиль на территориях. Пятое. США и Египет еще раз подтвердят договоренности в Кэмп-Дэвиде. Шестое. В Каире произойдет одна встреча, результаты которой покажут, стоит ли вообще продолжать дальше. Обо всем об этом можно было бы говорить, но правительство в стране было двуглавым и, соответственно, не нестойким. Правительство национального Единство не было цельным лидером, а воды ориентировались на американские мирные инициативы, много более Шамира. Это не значит, что в 90-м году рабочая партия была согласна на создание, скажем, Иерусалимского государства или раздела Иерусалима. Нет, однако Перрис и Рабин считали, что с палестинцами надо договориться и надо искать компромисс. Шамир считал, что надо строить поселение и фактически дили делать Иудею и Самарию еврейскими. Почувствовав негативное отношение американцев к непреклонному Шамиру, Перес решил свалить правительство вот умом недоверия и самому стать премьер-министром. Перес договорился с Ариадери и ШАС о совместных действиях. Вот ум недоверия был выдвинут по поводу несогласия Шамира и все ликут с этой мирной инициативой американского госсекретаря Бейкера. Кабинет министров должен был Голосовать по плану Бейкеров 11 марта 90 года. Но Шамир не поставил этот вопрос на голосование. Министры Атавады посчитали себя оскорбленными. И так созрел Вотум недоверия. вот Вотум прошел 15 марта. Правительство пало. Это был первый случай по всей истории Израиля, когда правительство было распущено благодаря Вотуму недоверия. Увы, сформировать новое правительство Пэрес не мог. Так, как религиозные партии не захотели в него войти, тогда президент государства Хайм Герцог предложил сформировать правительство опять Шамиру, что тот и сделал. Интрига Перса и Дери не удалась, но Персу пришлось уйти в отставку, а Дери сохранил своё кресло. Конечно, и сам Шамир прекрасно понимал, что с Америкой любви и дружбы у него не получи, не получится, но ему удалось балансировать на грани возможности, чтобы не испортить отношения с США совсем. Вот как он вспоминал свои переговоры с президентом Америки по поводу заема 400 миллионов долларов. Я сидел с президентом Бушем в овальном кабинете Белого дома последние дни 1990 года. Начал беседу он. Я рад, что вы приехали и рад, что в наших отношениях начался новый этап. Затем к нам присоединились некоторые из моих советников, а также высокопоставленные чиновники американской администрации. Разгашел, разговор перешел к более общим вопросам. Одним из таких вопросов оказалась последняя волна Алии в израиль Господин Буш спрашивал, в основном о репатриантах из Эфиопии, потом заговорил о помощи, которую мы просили на абсорбцию. Он подчеркнул, что США хотят способствовать абсорбции, что гарантии на суды в размере 400 миллионов долларов будут предоставлены, но добавил нельзя чтобы только одна сторона вносила, страна сторона вносила свой вклад израилю придется выполнить свою часть так вести дело чтобы поселения больше не были камнем преткновения я ответил ему что израиль всегда держит свое слово но мы уже обещали и мы уже обещали не направлять репатриантов из советского союза на территории причем не только ему бошу бушу но и кремлевским руководителям я позаботился о том тоже президенту Бушу на той же встрече показали фильм об абсорбции репатриантов. Но у американцев был повод обижаться на Шамир. В апреле 1990 года, после того, как министры ото воды, которые были против строительства поселений на территориях, покинули правительство, Шамир взялся за дело. Он просил, попросил 21 мая 90 года, и Кнессет ему дал 17 миллионов долларов на строительство новых поселений американцы, которые все не теряли надежду помирить арабов и евреев дали понять что возражают против новых еврейских поселений в газе и на западном берегу тогда решили построить новые дома в уже существующих поселках в 1990 году девяносто первомом в в девяносто первом финансовом году было начато строительство. 2149 новых домов, а к ним еще подогнали на территории тысячу вагончиков на колесах. Так новые репатрианты из СССР стали потихонечку попадать на контролируемые территории. Всего в планах у правительства было увеличить число евреев-поселенцев на 50 тысяч человек. Шарон, который был теперь министром строительства, объявила планов своего министерства построить на территориях 13 тысяч новых домов для евреев. За период с 1990 по 1994 год, включительно, в Израиль въехало 609 322 новых репатриантов. Из них 530 767 из СССР из СНГ, 29.858 из Эфиопии. После этого репатриация из стран, образовавшихся на территории развалившегося СССР, пошла на убыль. Вслед за репатриацией евреев СССР и Израиль после вслед за репатриацией евреев СССР и Израиль возобновили дипломатические отношения после 23-летнего перерыва. Случилось это 26 декабря 1990 года. Ровно через год СССР распался. Показательно, что ГДР решила восстановить дипломатические отношения с Израилем еще раньше СССР. Такое решение было принято в марте 90-го, а в июле страны уже собирались обменяться послами. Но тут ГДР влился в ФРГ, восточно-германский посол в СССР в Израиль так и не прибыл. В этот краткий период Израиль вновь, уже в третий раз, поднял вопрос, а 500 миллионов долларов репараций от ГДР. Но восточные немцы ответить не успели. Германия объединилась. А объединившись, немцы промолчали. Грандиозным планом Шамира помешала Американо-Иракская война 1991 года и выборы 1992, которые он проиграл. В августе 1988 года было достигнуто соглаще, соглашение о прекращении огня в многолетней и полузабытой войне между Ираном и Ираком. Президент Ирака Саддам Хузейн объявил о победе Ирака, но страна понесла большие потери, была истощена и срочно нуждалась в финансовых средствах для возобновления своей инфраструктуры. Структуры. Главным источником доходов Ирака была нефть. Но цены на нефть на мировом рынке упали из-за громадного перепроизводства. Ирак и некоторые страны из АПЭК требовали сокращения добычи, но Кувейт отказывался и продолжал качать свою нефть с избытком. Кувейт и Саудовская Аравия оказывали финансовую помощь Ираку во время войны в Персидском заливе. Когда война закончилась и Ирак стал пенять Кувейту за перепроизводство нефти, кувейтцы огрызнулись и потребовали уплатить им долг 8 миллиардов. В ответ Ирак стал жаловаться, что кувейцкие нефтяники усиленно качают нефть из месторождения Румейла, которое разрабатывается обеими странами. Ирак добывал около миллиарда баррелей нефти в год. Снижение цены барреля на 1 доллар сразу наносило стране убыток в миллиард долларов. Сейчас, однако, Саддам Хусейн недрюжелюбно наблюдал за установившимися хорошими отношениями Куфейта и США. Он был полон негодования, потому что принесенные Ираком жертвы, предотвратившие распространение радикального исламского иранского режима на другие страны региона, не нашли должного признания. Не то чтобы Ирак был светской страной, но иракцы в большинстве своему принадлежали суннитскому направлению ислама, а иранцы были шиитами. Ирак запросил Америку, какова будет ее реакция в случае, если Ирак аннексирует Кувейт. В конце июля 90 -го года посол США в Багдаде Эйприл Джилл Спайс сказал Саддаму Хусейну, что у США нет никакого мнения относительно пограничного спора между Ираком и Кувейтом. Это обнадежило Хусейна и его армия, закаленная в боях с иранцами, быстро и легко захватила маленький Кувейт целиком. Иракские войска вошли в Кувейт 2 августа 1990 года. После достаточно серьезных и долгих раздумий США наконец-то предъявили ультиматум Багдаду с требованием вывести войска из Кувейта. Весь мир, включая большинство арабских стран, понимал, что американский ультиматум – это дело серьезное. Особенно в свете того, что США остаются теперь единственной сверхдержавой, ибо СССР находится на последней стадии перед распадом. Начиная с 1 октября, израильтяне стали раздавать противогазы. На случай химической атаки со стороны ирак было известно, что Ирак применял химическое оружие в своей войне с Ираном. Казалось бы, Израиль к иракскому вторжению в Кювейт и американской реакции на это все отношения не имеет. Но только не у арабов. Саддам Хусейн имел свою логику. Он сказал, что выведет войска из Кювейта, если Израиль выведет войска из Газы и из западного берега. Так, неожиданно Израиль оказался втянут в вообще чужую войну, до которого у него не было никакого дела. Действительно, 24 декабря 1990 года садам Хусейн выступил с угрозой нанести удар по Израилю, если президент США Буш решит напасть на Ирак. Эхуд Барак, который как раз в это время собирался стать начальником генштаба, вместе с министром обороны Аренсом и начальником генштаба Даном Шамроном, 1 апреля 1991 года кончилась его каденция, стали всерьез готовить САГО к войне. Кроме этого... Нападение на Кувет сколохнуло весь арабский мир, что опосредованно тоже было небезразлично. Израиль напал на Кувет Саддам Хусейн, а напомнил жителям бедных арабских стран, что есть арабские страны богатые и несправедливо зажиравшиеся Второе. Пробудил демократические чаяния в арабском мире и подозрительность по отношению к собственным лидерам. Третье. Дал палестинцам пример военного решения проблемы и возбудил антизападное настроение в регионе. Четвертое. Напомнил всему миру, что Ближний Восток остается самым нестабильным регионом в мире. Арафат сделал серьезную ошибку, когда поддержал Саддама Хусейн. Он помнил, как американцы опозорились в Ливане и полагал, что на новую ближневосточную авантюру янки не пойдут. Он также полагал, что Америка не вмешается. И вообще, кризис будет разрешен путем переговоров между арабскими странами. Как сильно он ошибся, когда войска США и стран антииракской коалиции уже подтянулись, Саудовскую Аравию на границе с Кувейтом и Ираком, 6 января 91 года Арафат выступил с яркой речью, адресованной США. Добро пожаловать на войну! На следующий день он заявил, что палестинцы станут плечом к плечу со своими иракскими братьями. Хамас повел себя более дальновидно. Его лидеры призвали Ирак вывести войска из Кувейта.